Глава 4 «Сапфировая бусина» и «Принц». Морозию называют цветком богов. Ее сок принимает светлое и теневое колдовство. Энциклопедия второго уровня. Библиотека Академии снов. Академия снов 31 год назад. Сара. Дойдя до библиотеки, я несколько секунд рассматривала здание возвышающееся над площадью. Оно полукругом поясывало часть площади и венчало ее, будучи самой красивой и величественной постройкой в городе, точно драгоценный камень в кольце. Тяжелые серые колонны поддерживали три каменных купола. На верхушке одного из них обосновалась стая белых голубей. Они были приручены и доставляли почту, поддерживая связь с соседними городами из столицы Ферросии. На север, в первое королевство, их не отправляли. Так повелось, что для этого использовали лишь особую разновидность воронов. Минуя группу людей, я вплотную подошла ко входу и поднялась по крутым, местами обсыпавшимся от времени ступенькам. Высокие, в два моих роста двустворчатые двери, соседствовали с еще одними, спрятанными за колонной. Первые, за свои тяжести, толстое дерево по краю было покрыто металлическим ободом, предназначались для даевов, а вторые — для людей. Эта особенность будто намекала на различие в силе между нами. Войдя внутрь, я попала в зал, в котором уже у входа на вырубленных прямо в камне полках стояли старинные фолианты. Раньше мне казалось, что на свете не существует библиотеки, способные превзойти ту, что в Академии снов, но, похоже, я ошибалась. Звуки улицы мгновенно затихли и пропали, и теперь ничто, кроме моих шагов, не тревожило древнюю усыпальницу знаний. Миновав холл и пройдя через арку, я оказалась в еще большем помещении. Как и в первом зале, серые стены покрывали полки с книгами, но вот центр был полом, точно колодец, уходя в глубину. Неподалеку, прямо в полу, находилась лестница, что спиралью спускалась на дно, несколько раз опоясывая окружность пропасти. В стене виднелись стемнеющие проемы наподобие окон, в которых ближе к поверхности можно было разглядеть ступеньки. Как и в Академии снов, под зданием библиотеки раскинулось подземелье. В этом определенно угадывалось влияние ордена хранителей. Я подошла к самому краю бездны, вглядываясь в темноту. Веяло холодом. Одно невозможно было разглядеть. Его скрывал черный туман. Древняя магия, не иначе. Что скрыто на дне? Невольно задалась я вопросом. Тьма клубилась, бурлила, а в следующий миг замирала. И это выглядело неестественно и опасно. Она была словно хищник перед прыжком. А еще это завораживало. Продолжая смотреть на туман, я напряглась. Ко мне кто-то подкрался, воспользовавшись тем, что я отвлеклась. Он стоял прямо за спиной. Я чувствовала чужое дыхание на своей шее и запах мяты, свежий и сладкий одновременно. Мой отец не любил аромат лаванды, но вот мяту обожал, выращивая ее возле дома. Неожиданно было вспомнить об этом в такой вот момент. Сердце подпрыгнуло и успокоилось, забившись в ровном ритме. Невозможно было не узнать эмоции, что были подобны игристому вину. «Отойди!» — шепотом попросила я и сухо заметила. «Что, если бы, оступившись, я упала?» медленно повернулась, четко отслеживая расстояние от моей обуви до пропасти, всего пара сантиметров. Ничтожно мало. — Сара, ты думаешь, я бы позволил тебе упасть? — спросил маран направляя на меня открытый и спокойный взгляд. — Ты правда так считаешь? Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга. Огонь и холод. Мне правда казалось, что в своих подтруниваниях Люций порою заходил слишком далеко, но в то же время я отчетливо понимала, что нет, не позволил бы. На губах дива появилась простодушная улыбка. «Не воспринимай все слишком серьезно». Его ладонь на секунду коснулась моего плеча. «Идем, нам надо найти библиотекаря». Люций направился в глубину зала. Его взгляд блуждал по стенам, словно изучая каждый кусочек пространства, а потом поднялся к потолку, где виднелись своды купола из серого камня. «Сюда!» — тихо произнесла я, направляясь к карочному проходу, который скрывал залитый светом зал из белого мрамора. Солнце проникало в помещение сквозь обширный участок стеклянной крыши. Теневой и светлой залы. всё было так очевидно. Именно здесь мы отыскали смотрителя — Мужчину в средних лет в сером пиджаке и штанах. На носу у него было повидавшее видо пенсне с надколотым стеклышком, что крепилось за цепочку к кармашку. Он сидел за столом прямо под солнечными лучами и покачивал головой, будто в такт неслышимой музыки. Кончик его пера порхал над бумагой. Заметив нас, библиотекарь стукнулся коленями о крышку стола, заставив тот сотрястись и едва не опрокинув чернильницу. А потом, оставив все, кинулся к нам. «Извините, заработался. Обновляем архивные записи. Чем могу вам помочь?» На ходу выпалил он, суетясь и, между тем, внимательно разглядывая нас. Его нервозность выдавали руки. Он растирал ладонь пальцами, быстро с силой ее сжимая. Поздоровавшись, мы спросили о старинных трудах Ордена Хранителей. «У нас много трудов посвящено им, но большинство на древнем языке», — ответил мужчина, понемногу приходя в себя. Заметив мой взгляд, он опустил руки в неестественно напряженной позе, вытянув их вдоль туловища. «Нас это не смущает», — идя в глубину светлого зала, вмешался Люций. Он выглядел задумчивым и непривычно серьезным. Диво что-то беспокоило и требовало всего внимания юноши. Чёрная мантия посреди белого великолепия походила на разлитые чернила на снегу, а волосы мерцали серебром, являясь прямым свидетельством магии в крови Дива. "Я вас понял, идёмте", пробормотал мужчина, направляясь к неприметным дверям. Библиотека Туриса была правда слишком большой. Даже удивительно, что подобное место существовало вдали от главных обителей орденов. Оно сохранилось, находясь в людском городе. Комната, в которую нас привели, выглядела гораздо скромнее, чем главные залы. Тесная, заставленная шкафами и со стенами, обшитыми темной древесиной. Пыль вперемешку с ароматом лаванды, чьи подсохшие веточки стояли в вазах, Из аквамаринового стекла говорили о том, что помещение давно не проветривали. Было душно. Даже светлые занавески на окнах выглядели серыми. Казалось, прикоснешься и замораешь руки. — Это здесь. Можете осмотреться. — произнес мужчина, останавливаясь у порога. «Вы — Вы выдаете книги? Повернувшись к смотрителю, поинтересовался Люций. — Эм, Нет. Больше нет. Библиотекарь опустил взгляд. Но мы круглосуточно открыты и порою принимаем путешественников, которые приезжают, чтобы изучить наши собрания. «К сожалению, у нас не так много времени», — покачал головой Маран, всем своим видом выражая досаду. Смотритель бессильно развел руками. Я направилась к полкам, внимательным взглядом скользя по корешкам. Все труды, как и говорил библиотекарь, были на флорканском. Древние символы на приплётах поистёрлись, но так глубоко въелись в кожу, что окончательно сделать их нечитаемыми мог разве что огонь. Взяв один из фолиантов, я почувствовала пыль на пальцах. Она и правда была здесь повсюду. Ценные труды хранились без должного ухода, и это огорчало. «Вы оставите нас?» — спросил Див за моей спиной. «А?» — невпопад отозвался мужчина. «Наверное, он о чем-то задумался. Мы хотели бы заняться своими поисками в одиночестве. Так легче сосредоточиться», — пояснил Люций. Смотритель согласился, и вскоре послышался звук закрываемой двери, сопровождающийся тихим скрипом давно не смазанных петель но повисшее молчание не продлилось долго, и, вопреки заведенному обычаю, нарушила его я. «Я здесь бесполезна», — негромко произнесла я, поворачиваясь и протягивая труд приблизившемуся Марану. «О чем она?» Страницы фолианта оказались лилового оттенка. При создании бумаги наверняка использовали какой-то краситель. Именно эта особенность и привлекла мое внимание — заставив взять книгу в руки. Люций мельком глянул на переплет и вдруг иронично усмехнулся. «О вине!» Заметив на моем лице недоверие, он принял книгу и, пролистывая, добавил. «Здесь правда всего лишь рецепты вина. Хотя писание весьма любопытное. Его голос прозвучал и заинтересованно. «Ты же любишь вино?» «Немного». Я не сомневался. Все до Эвы любят вино. Он задумчиво отложил книгу на подоконник, не спеша возвращать на полку. Мы приступили к поискам. Я бродила между книжных шкафов, рассматривая корешки книг и иногда доставая их и пролистывая. Маран изучал полки с трудами куда более внимательно. Его губы шевелились, беззвучно переводя древний текст. Уютная тишина нарушалась лишь звуком наших шагов и шорохом страниц. Так минул почти час. Возвращая очередную книгу на свое место, я на мгновение застыла, увидев лицо Марана между полками. Он глядел на меня. В глазах, подобных грозовым облакам, словно мелькали молнии. Див будто что-то задумал, и его внимание не обещало ничего хорошего. «Что ты так упорно ищешь?» «Я односложно сказала. Рассматриваю знаки». Взгляд Люция стал хитрее. «Ты уверена, что просто рассматриваешь знаки?» Я нахмурилась, потом упустила взор, не спеша отвечать. Люций было повернулся, собираясь возвратиться к изучению текстов, когда его остановил звук моего голоса. «Я хочу его изучить». «Изучить!» флорканский язык. Подумала, может, я найду здесь словарь или какие-то средства к расшифровке значения символов. Подняв взгляд, я вдруг столкнулась с очередной широкой улыбкой Дива. Он догадался, но ждал, когда я сама признаюсь. Уловки марана вызвали досаду. «Забудь», — процедила я, возвращая взор к корешкам книг. «Я могу научить», — прозвучало внезапно. Мне показалось, что я ослышалась. Подобными знаниями не делятся даже в пределах одного ордена, лишь внутри семьи. Но Маран вдруг так просто предложил меня научить. Шутка? Новый способ меня поддеть? Ложь? Я растерялась. амаран обогнул стеллаж, снял книгу с полки, раскрыл ее и пробежался взглядом по страницам. «Смотри!» Его изящный палец ткнул куда-то в центр страницы. «Видишь символ? Это означает меч. А вот это — вера. Они похожи, верно? Разница лишь в этой черточке». Я перевела взгляд со страниц на лицо Дива. Несмотря на то, что я чувствовала его эмоции, меня все еще одолевали сомнения. «Не доверяешь мне?» Разгадав эмоции на моем лице, спросила Люций. «Доверяю». Не задумываясь откликнулась я но все равно ищу подвох я правда предлагаю научить взаменное на обещание какое сохранить знание в тайне и больше никому не передавать всего лишь обещание обещания нередко нарушают это только слова мой ответ почему-то позабавил дива усмехнувшись он заявил для всех вокруг кроме тебя. Я молчала, не зная, что сказать. Я ничем не отличаюсь от других. Пробормотала я и отчего спросила. Как насчет тебя? Сдерживаю ли я свои обещания? Да. Взгляд скользнул к его оголенному запястью. Рукав мантии задрался, обнажая бледную кожу. Маран проследил за моим взором. «Хочешь прикоснуться?» Вновь будто прочитал он мои мысли. «Хочешь получить доказательство?» «Что ж, тогда, Сарасарель усложним задачу». Он вытянул ладонь, касаясь моего лба указательным пальцем. Это было несколько неожиданно и глупо, и я хотела было скинуть его ладонь, когда Маран вдруг признался. «Нет, моим обещаниям не стоит верить». Голос звучал предельно серьезно и убедительно. «Именно так я говорю всем вокруг». Улыбнувшись и опустив руку, легким тоном продолжил он. Повернулся и взял новый фолиант. Я громко сглотнула, все еще ощущая поток чужих эмоций, потом спросила. «Зачем?» — покачала головой. «Я не понимаю, почему ты врешь?» — Маран хмыкнул. Чтобы не слишком расслаблялись, пожал он плечами. К тому же забавно видеть лица других, когда они слышат это. Сразу становятся такими серьёзными. «Нелепость!» — пробормотала я. «Но ты же улыбнулась?» Подел Люци, а улыбка, которую я не замечала, пока он не сказал, слетела с моих губ. маран рассмеялся. Повернувшись ко мне лицом, И, опёршись плечом о тяжёлый стеллаж, он вдруг весело продолжил. «Давай так. Пусть это будет нашим секретом». «Секретом?» — озадаченно приспросила я. «Да. Если я попытаюсь при других убедить тебя в своей лжи и ненадёжности, это будет означать совершенно противоположное», — заявил он. «Например, заявление, что моим обещаниям не стоит верить, станет клятвой о том, Что ты можешь верить мне Даже свою жизнь Еще одна нелепость Прошептала В то же время ощущая ни злости Ни раздражение Это предусмотрительность Жизнь длинная И ты не знаешь Как сложатся обстоятельства Моя бабушка так говорит Жизнь длинная Все может пригодиться Рассеянно пробормотала я Мне кажется, если собрать все ее слова, то получится сборник афоризмов. «Бабушка твоего брата?» «Да». В горле пересохло, я вспомнила о том, что прямо сейчас да Долорес вновь прикована к постели. Но она мне как родная, вырастила. Марат некоторое время молчал, точно и правда мог читать мои мысли и все понимать. Но, так или иначе, Иметь способ донести то, что другие не поймут, может быть очень важно. Разрежая атмосферу легким тоном, продолжил он. «Мои обещания ничего не стоят. Запомни эту фразу, Сара. Если вдруг когда-то мы окажемся по разные стороны, и ты засомневаешься в моих намерениях, услышав это, ты все поймешь и вновь поверишь мне». Он был серьезен и искренен, а эмоции светлы, как крылья бабочек-глашатаев, что так часто подлетали ко мне. Встретить такие чувства — настоящая удача, как найти морозию. Договорив, Маран, как ни в чем не бывало, пошел вдоль полок, собираясь продолжить поиски. Я же неотрывно смотрела ему в спину, понимая, что мое доверие к этому диву стало лишь крепче. Наши поиски продлились еще около часа, за который я случайно наткнулась в одну из книг на план библиотеки. Тонкие чернильные линии занимали оба листа, показывая, что помимо комнаты, в которой мы находились, было еще много таких же. Библиотека даже уходила под землю, сливая с лабиринтом пещер под нашими ногами. Очередное совпадение с Академией снов. Подземные ходы имелись в обеих библиотеках простираясь на многие мили в разные стороны. Я впервые подумала о том, что никогда не видела плана этих тоннелей. Ни в одной из многочисленных просмотренных мною книг. Возможно ли, что оба места, созданные Орденом Хранителей, соединены между собой? Сара! Позвал меня Люций, отвлекая от мыслей. Что-то нашел? Я вскинула голову, обратив взор на Дива. Книга с планом, Так и осталась зажата в моих руках. Не совсем. Лишь одну интересную деталь. Но одно и то же попалось уже трижды. Может, это мелочь, а может и нет. Поведал он, подходя ближе. Считается, что Орден Хранителей назывался так, потому что хранил равновесие в Девлате. Следил за порядком среди светлых и теневых, состоя из тех и других. Они были судьями и распорядителями. Но в нескольких книгах используются разные значения слова «хранить». В одном случае хранить что-то нематериальное, метафорическое. Но вот в другом – хранить и охранять какой-то предмет. Предмет? Да. Как думаешь, каков шанс, что они допустили такую грубую ошибку? Флорканский был их языком – В свое время они лучше всех его знали. «Маловероятно. И я о том же», — удовлетворенно произнес он, резко подняв глаза на меня, когда я серьезным тоном добавила. Но не исключено. Люций усмехнулся и вернул книгу на пустую полку. «Больше нет ничего, что стоит внимания. Тогда нам лучше пойти. Можно вернуться позже», — предложила я, посмотрев на входную дверь». Не стоило забывать основную причину, по которой мы прибыли в город. Нельзя было так долго отлынивать от порученного задания. маран согласился со мной, и мы покинули архив. Стоило выйти из хранилища, мой взгляд притянула дверь в конце коридора. На найденном плане библиотеки она была помечена тем же символом, что и та, в которой мы просматривали книги. «Подожди». Бросила я марану, который уже намеревался уходить. Повернувшись, направилась к темневшей двери. Прямо на ее поверхности была вырезана картина. Журавли с распростёртыми крыльями, поднимающиеся ввысь. Как змею ассоциируют с темным богом, так журавлей со светлой богиней. Но на самом деле у великой Эсмиры было много символов, как и обликов. Из-за этого люди зачастую называли ее просто многоликой. Бабочек глашатаев нередко изображали на полотнах рядом с ней. Я просто смотрела на дверь, не решаясь войти внутрь без разрешения библиотекаря, и уже собиралась отойти и вернуться в светлый зал, когда вдруг почувствовала эмоции, всколыхнувшиеся прямо по ту сторону стены. Настороженность, взбудораженность, суета. Кто бы это ни был, он понял, что мы стоим снаружи. И этот факт его отнюдь не порадовал. Схватившись за ручку, я дернула ее на себя с такой силой, что послышался жалобный скрип дерева. Комната была заперта, следом раздался глухой шум, будто что-то уронили. — Посторонись! — услышала я и, обернувшись, сразу отошла. маран вытащив из мантии кусочек бумаги, Вспорол свой палец И в несколько молниеносных движений Нарисовав древний символ Прикрепил лист к двери И активировал кровавую печать Две силы столкнулись Дверь по ту сторону Тоже оказалась заперта магией Колдовство вспыхнуло Холод и жар коснулись лица И все затихло Дверь сама приоткрылась Будто приглашая войти Мы ворвались внутрь Едва не застряв вдвоем в проходе, переглянулись, Люций усмехнулся. В комнате с двумя рядами книжных стеллажей, разделенными столом, что расположился в центре помещения, гулял свежий воздух. Створки высокого арочного окна были распахнуты, а тонкие старые тюлевые занавески трепыхались снаружи. Зал был пустым, внутри никого не оказалось. Сбежал. Я стремительно прошла к окну и выглянула наружу. Прямо напротив было окно соседнего здания, жилище аристократа, который поддерживал порядок в городе. Пустой проулок между домами уходил на главную площадь, уже полностью заполненную людьми, пришедшими на празднество. «Быстрый какой!» — недовольно бросил Люций, высовываясь из окна вслед за мной. Я кивнула, прикрывая глаза и пытаясь дотянуться до эмоций сбежавшего. Но это оказалось бесполезно. Слишком много людей вокруг, и каждый испытывал целую гамму эмоций. Неизвестный затерялся, словно капля в море. маран вновь что-то колдовал у двери, должно быть, пробовал отыскать следы чужой печати. Я шагнула к книжному шкафу, полка которого была потревожена. Корешки стояли неровно. Их пытались выставить в ряд, но, если приглядеться, различие было заметно. Что-то хрустнуло на полу. Я остановилась, поднимая ногу. Под подошвой лежала небесного цвета бусина, сапфировая. Подняв и зажав между пальцами, внимательно рассмотрела ее. Светлые темные прожилки испещряли камень бусина оказалась слишком большой, чтобы использовать в украшении одеяния кажется я уже ее видела цвет камня говорил об уникальности изделия ничего не оставил поморщившись процедил маран неудивительно что он смог так подставить меня в академии с восхищением продолжил он вспоминая то как совсем недавно его чуть не обвинили в разрушении статуи в Академии. Отслеживающую печать Люция изменили, придав ей иное свойство, поэтому даже никто из наставников не заподозрил подвоха. «Что это у тебя?» «Было на полу», — ответила я, вновь обратив внимание на бусину. Свет играл внутри нее, словно поселив огонь в самой глубине камня. Скоро Моран, обогнув стол, подошел со стороны окна, заслонив с собой свет. На мою ладонь легла тень, и пламя внутри бусины погасло. А когда Див склонился, солнечные лучи заиграли уже в его волосах. «Хм!» — неопределённо выдал он. Всё же что-то он оставил. И, внезапно подняв взгляд, спросил. «Ты её раньше не видела?» «Не знаю», — бросила я, отодвигаясь. «Кажется, знакомой» но не уверена, и посмотрела в окно, стараясь глядеть куда угодно, лишь бы не на Люция. — Значит, вспомнишь. Пусть будет у тебя, — уверенно заявил он. Совсем скоро я расслышала шелест страниц. Див просматривал книги, что неровно стояли на полках. Когда Люций почти закончил свои изыскания, дверь в архив открылась, являя недовольного смотрителя библиотеки который сразу же кинулся нас отчитывать, пусть и делал это весьма осторожно. «Здесь кто-то был. Мы бы не стали проникать в закрытую комнату без веской на то причины». «Так вышло», — сказал Люций. «Кто-то был?» — обеспокоенно встрепенулся мужчина. Его взгляд заметался по комнате. «Да. Вы не знали?» — заинтересовался Див. «Нет, конечно». — отозвался смотритель. — Но в последние годы нам пришлось усилить охрану. В прежние времена у нас постоянно воровали книги. Собрание огромное, тяжело уследить за всем. Мы нашли несколько экземпляров на рынке в другом городе. Теперь, похоже, и днем надо будет стражу выставлять. Ничего люди не страшатся, лишь бы денег заработать. Даже перспектива стать ночной тварью их не пугает. «На удачу полагаются. Думают, что с ними этого не случится», — причитал мужчина. «Но знаете, что странно? Все кражи происходили на выходных. Видимо, весьма занятые воры нас посещали», — посмеялась библиотекарь и уже по деловому добавил. «Теперь вам пора. Мне надо сообщить о происшествии главному смотрителю. Пойдемте, провожу вас». Мы покинули комнату, следуя обратно тем же путем, которым пришли. Люций тем временем расспрашивал библиотекаря, интересуясь, почему нам показали только один зал с книгами. «Я не могу читать на древнем языке. Вы просили труды Ордена Хранителей, и я отвел вас к тем трудам, которые, предположительно, относятся к ним». «Предположительно, стало ключевым». «Господин». «Другие книги на Флорканском, насколько их много?» Впервые заговорила я. До этого Маран вполне справлялся с задачей болтать за двоих. Остановившись у дверей ведущих из библиотеки на главную площадь, мужчина произнес «Несколько залов, трудно сказать. Большая часть нашего собрания создана на древнем языке. Все остальное маломальски важное — Давно покинула эти стены, а тех, кто способен прочитать книги-хранителей, осталось слишком мало, поэтому они до сих пор здесь. Всё равно, что искать иголку в стоге сена. Чтобы пересмотреть все залы, понадобится не один день. Попрощавшись, мы вышли наружу, спустились по ступенькам и отправились вверх по ближайшей улице. Вела я, выбирая путь, И, основываясь лишь на пустынности улиц, Алюций увязался следом. Мы шли уже несколько минут, когда Маран, закинув руки на затылок и сплетя пальцы в замок, удовлетворенно протянул. Ну, по крайней мере, мы не ушли с пустыми руками. Будет с чем начать занятие. — О чем ты? — едва повернув голову, спросила я. Моран, опустив руки, невозмутимо вытащил из складок мантии книгу. Обтянутый истёршийся коричневой кожей фолиант с лиловыми листами, что выглядели особенно яркими в солнечных лучах. Книга с рецептами вина из архива. Я резко остановилась. — Ты украл книгу? — охрипшим голосом произнесла я. С укором взглянула на Люция, потом на Талмуд. — Не украл. «Одолжил. Надо ее вернуть», — упрямо сказала я, хватая Дива за запястье и утягивая за собой. «Сара, помнишь, что сказал Смотритель? Ордена уже растащили большую часть, а я, правда, всего лишь одолжил». Извернувшись в невероятном пируэте, Моран оказался впереди меня и серьезно добавил. «Обещаю, верну. Нам нужно было то, что тебе интересно будет переводить». Когда отец обучал меня фларканскому, он поступил точно так же. Я с укором покачала головой, пробормотала, отпуская его руку. «Обманщик, думаешь, я не понимаю, что тебе тоже интересны эти рецепты?» Люций вздумал обмануть импата, что касалось его кожи. «Глупое занятие, и он прекрасно это знал». «Ну, одно другому не мешает», — нашелся юноша с победной улыбкой. «А эта книжка довольно проста, в самый раз для начала обучения». Я косо взглянула на него, в данный момент сомневаясь, что он вообще сможет меня чему-то научить. Но чем больше я хмурилась, тем сильнее он усмехался. Развернувшись, я пошла дальше, а спустя несколько секунд спросила... На какой книге стал обучать тебя отец? Мы начали с описания печатей и их элементов. Это сложно. Сколько лет тебе было? Не помню точно. Семь или восемь? Пожал Див плечами, заставляя меня приложить все усилия, чтобы скрыть удивление. Мы отошли совсем недалеко от площади, когда послышался переливистый звук колокольчиков. Тонкое, неповторимое звучание, сливающееся в чудесную мелодию. Многие аристократы венчали колокольчиками свои кареты, но звон всегда отличался в зависимости от качества изделия и выборного металла. Эти же были из светлой стали, той самой, из которой изготавливали мечи Даевов. Великая растрата использовать столь благородный металл для подобных целей но высшая аристократия и королевская семья Сонии так не считали. Экипаж достиг нас и проехал дальше. Пара высоких вороных лошадей остановилась, отбивая копытами искры на брусчатке. Паладины в красно-золотой форме, с мечами из обычной серой стали, окружали карету на таких же темных лошадях. — Твои знакомые? — я вздохнула, проигнорировав вопрос люци пожалуйста, забудь про свои шуточки!» «А что, если нет?» «Я свяжу тебя и заткну рот!» Холодно сообщила о своих возможных намерениях. Брови Люция приподнялись, он сложил руки на груди. «Какие-то неправильные угрозы ты выбираешь», — заметил он. «Но я все понял». Герб на дверце кареты развеивал последние сомнения. Внутри находился представитель королевской семьи Иссонии. Все потомки и Иссора имели ярко-рыжие волосы, россыпь веснушек и глаза изумруды. Порой у некоторых из них можно было спутать с даевами, особенно на праздниках. В столице существовала мода наряжаться в нашу одежду. Мантии, сшитые на вольный манер, вышивка без смысла. Многие воины считали подобную традицию — оскорблением и насмешкой. Но король Третьего Королевства имел иное мнение на сей счет. Дверца распахнулась, являя кудрявого юношу в красных одеждах с накидкой, выполненной из приливающихся малахитовыми оттенками многочисленных чешуек, кожа морского чудовища. Много лет назад правитель Ферросии в знак дружбы подарил огромный отрез этого материала соседям. Чешуйки хранили в себе отголоски древней магии, краснели, когда рядом появлялась нечисть, ограждали владельца от энергии серого мира и впитывали в себя распыленные яды, которые могли спускать некоторые отравленные растения. В народе ходили слухи, что королевская семья порою даже спала, обернувшись в своей мантии, Именно поэтому никто из них за последние несколько веков не становился монстром. Но колдовская чешуя была лишь частью защиты. Королевские палаты постоянно охраняла магия даевов Специальные стены из гранита несколько раз в месяц покрывались новыми печатями. Отчего не только правящее семейство могло не беспокоиться о своей безопасности, но и все слуги и стражники – работающей на территории дворца. Принц Адриан вышел на свет, лучи яркого солнца запутались в его волосах. Третий претендент на престол и третий из четырех отпрысков нынешнего правителя. Единственной дочери короля, маленькой принцессе, едва исполнилось два года, и в честь ее первого дня рождения мы посещали празднование во дворце. Именно тогда я впервые увидела королевскую семью. «Сара Сарель!» Он улыбнулся и неожиданно поклонился. Я склонила голову в ответ. Распрямляясь, столкнулась с ним взглядом. Я почти не уступала ему в росте. Юноша был лишь на два года старше. Но совсем скоро эта разница сотрется, и когда принц начнет стареть, я все еще буду молода. Больше всего на свете люди завидовали именно этому, нашему долголетию. «Какая неожиданность встретить вас здесь!» «Да, могу то же самое сказать и о вас. Видимо, это судьба. К сожалению, я не верю в судьбу, ваше высочество». «А в богов верите?» — спросил Адриан, уверенный, что я отвечу утвердительно. «Скорее нет, чем «да». Вопрос был провокационным. Порою люди слишком ревностно относятся к своей вере, но принц лишь рассмеялся, спросив. «Тогда во что вы верите? Позвольте узнать». «В себя и...» — взор невольно скользнул к марану, что безмолвно стоял с абсолютно равнодушным видом и в тех, кто меня окружает. Принц воспринял ответ благосклонно. «Согласен с вами». На самом деле я тоже не верю в богов. Все-таки не они ведут многовековую войну и не спят по ночам. Задумчиво протянул он и быстро продолжил. Я буду рад, если вы согласитесь выпить со мной чашечку чая в честь случайной встречи. К сожалению, у нас задание от Академии. Слышал, слышал. Где-то в округе бродит тварь, — отмахнулся Адриан. Но, думаю, ваши путники обойдутся без вас часок. Ну уже пойдите мне навстречу. Иначе я сочту это личным оскорблением. Принц сделал вид, что пошутил. Хорошо. Спустя несколько секунд молчания выдавила я. вашего Высочество! Люций привлек к себе внимание и склонился в глубоком, но небрежном поклоне. Несмотря на полное исполнение церемониала, Я явственно ощутила его насмешку и некоторую долю презрения наставники поделили нас поэтому я вынужден пойти с вами дабы не получить наказание адриан задумчиво уставился на дива будь по вашему мы еще не знакомы люций вашего сочества адриан люций он оглядел дива снизу вверх что ж Рад знакомству. Принц отвернулся, а на губах Марана расцвела снисходительная улыбка.